сказывали, что когда Октифу хотелось приобрести еще одну гостиницу, он вымаливал ее у певышнего как ребенок рождественский подарок, что перед деловыми совещаниями Октиф заказывает молебен, на котором его служащий покорно молится вместе с хозяином. По сему Питер решил посмотреть экземпляры Библии в каждой комнате и хорошо сделал.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 Подобно стреле, пронзающей яблоко, Кертис, укив, быстрым шагом пересек людный вестибюль. Яблоко слегка подгнившее, заметил он. Его на тренированный глаз уловил множество незаметных, но существенных мелочей: забытую в кресле газету, которую неудосужились прибрать, окурки в ящике с песком стоящему лифте, оборванную пуговицу на мундире рассыльного. Две перегоревшие лампочки в люстре.